Глава 20 Гнева во мне Всего лишь за 40 минут проверки Накопилось немало Но я решил выпустить хотя бы его часть Горохов был слабым лекарем Поэтому мои действия почувствовать не сможет Но за свою грубость Кораблеву Ко мне и Синицыну Поплатится обязательно Увеличь секрецию жидкости в кишечнике Остановить выработку ферментов поджелудочной железы. Часа на три, не больше. Ускорить перистальтику всех отделов желудочно-кишечного тракта. Расслабить мускулатуру сфинктеров. Уж простите, Аркадий Юсупович, но клятва не навреди, относится только к моим пациентам. А вы к их числу не относитесь. забавим Прокричал Горохов, хватаясь за мои инструменты. И в этом мгновении все, кто находился в комнате, услышал жуткое урчание в его животе. Ой! Он покраснел от напряжения, но все же постарался сдержать свои эмоции. Больше нас ничего не волнует, только изобретение Мечникова. Все, мы уезжаем. Живот Горохова вновь заурчал. Он сжал ноги и облокотился на своего ассистента. Кораблев и Синицын удивленно переглянулись. Никто из присутствующих не понял, что произошло. Я же фактически искусственно создал гастроэнтерит. Жидкость начала поступать в кишечник, движения мышечных волокон усилились. Ах да, кое-что отличное от гастроэнтерита я все же добавил. При кишечных инфекциях обычно не происходит расслабление всех свинкторов. Иначе эта болезнь была бы намного страшнее. Кучер! завопил Горохов, утирая пот. «Твою ж мать, кучер! Запрягай лошадей! Мы уезжаем!» «Стойте, Аркадий Супович! воскликнул Кораблев. «А как же некротика? Клянусь, это чистая правда! Я ручаюсь за своих лекарей! Они не могли меня обмануть! Вы должны передать это своему начальству!» «Да отпустите меня! Я больше не могу здесь оставаться! Мне плохо от этого города! Физически плохо!» «Будь проклят, ваш хапёрск!» «Эй, Алексей, ты чего стоишь?» Шикнул мне Синицын. «Его ассистент утащил твое оборудование?» «Ха, пускай», — усмехнулся я. «Готовь на них заявление, хотя даже в нём особого смысла нет». М -м -м, «Почему это?» «Илья, ты посмотри на них. В лучшем случае эти идиоты даже не разберутся, какой стороной вставлять в уши фаноэндоскоп. В худшем ставит его не в уши». «Не стоит беспокоиться, я новый сделаю». Главное, что тонометр остался у меня в сумке. Займенные часы я бы им обоим больше магии обратно витка влил. «Да что же это за беспредел?» Воскликнул Кораблев. Старика начала возмущать эта ситуация. «Проверка даже час не продлилась! Как это понимать? Вы отвлекли нас от работы, отказались слушать важную информацию!» Главный лекарь вцепился в плечо Горохова, который всеми силами старался сбежать из нашей амбулатории. «Не кротик, Аркадий Супович, Так и передайте!» — повторил он. Но Горохов вырвался из его рук, споткнулся, упал около сторожа Матвея, затем вновь вскочил и побежал к своей карете. Глупое решение. Вряд ли в его карете есть встроенный биотуалет. «Проверяльщики тоже мне!» крикнул им вслед Кораблёв. «Я сам на вас жалбу накатаю! А я заявление!» Решил примазаться Синицын. Меня эта ситуация жутко смешила. все таки как ни крутя, понос оказался сильнее, чем желание провести полноценную проверку. Кораблев в ярости захлопнул дверь амбулатории, когда повозка с проверяющими тронулась и выехала за главные ворота. «Искренне прошу вас прощения, Алексей Александрович» произнес Кораблев. «Моя вина. Я позволил этим болванам проводить проверку, хотя должен был на порогах не пустить. Хоть и пришлось бы разбираться после этого с советом саратовских лекарей. Да плевать. В любом случае придется». «Иван Сергеевич, тихо!» поднял я руку. «Забыли, что случилось вчерашним утром? О себе подумайте в первую очередь». «Да, вы правы», кивнул он. «Но все же жалко, что мы утратили ваш прибор для выслушивания легких». «Да плевать!» — закричал Синицын. «Я сейчас такую жалобу накатаю, что этого Горухова на каторгу отправят, а наша амбулатория еще и компенсационные выплатит. Заживем еще, Иван Сергеевич? Не переживайте «М -м, знаете, — вздохнул главный лекарь. «Прикроем на сегодня амбулаторию. Отдохнуть мне надо». «Да и вам тоже. Экстренных больных в госпитале дежурный примет. Не до того сейчас». «Верное решение», — согласился я. «Корабливу точно стоит привести себя в порядок, пока не случилось еще одного криза». «Да», — ткнул меня локтем Синицын, когда мы покинули здание. «Внеплановый выходной!» «Раз уж так сложились обстоятельства, может, заглянешь ко мне домой? Катя сегодня готовит курицу». «Перекусим и пойдем тренироваться во двор. А лучше наоборот». «Катя?» — удивился Синицын. «Да ты никак себе сожительницу нашел?» «Это жена моего дяди. Просто трепета к ее молодому возрасту не могу называть ее теткой». «М -м, от такого грех отказываться, Алексей. Веди». «Только не вздумай приставать Катя. предупредил я, заметив недобрый блеск в его глазах. «Женщина замужняя и в положении» обижаешь мечников хмыкнул он я может и бабник но честь у меня есть в двадцати километрах от хоперска дорога между красными гривками и ерышевкой гони гони быстрее стонал аркадий юсупович горохов помираю «Господи, сдохну! Не доеду до Саратова!» «Держитесь, Аркадий Субович, шептал ассистент гулким басом. «Да заткнись ты! Мне твоего голоса только хуже становится! Я твой, гляди, взорвусь! Лекарь мне нужен!» «Так вы же сам лекарь!» «Заткнись, кому говорят!» Однако, несмотря на все уговоры Горохова, Кучер затормозил. Карета остановилась в глуши. Дорогу на этом промежутке окружал лишь густой лес. Из-за густых крон деревьев казалось, будто уже наступила ночь. "Да чего ты встал, идиот? Я прикажу, чтобы тебе голову срубили с плеч, если ты..." "Господин Горухов, прошептал кучер. "Там, там, господин во имя грифона, не меня?" Это только не меня! Я не грешник! Клянусь, не грешник! Горохов выглянул в окошко кареты и обнаружил, что их уже окружили какие-то люди. Человек десять, двадцать. Господи, неужто разбойники! Напрягся он. Аркадий, Аркадий — Заикаясь, произнес ассистент. На них кожи нет. Чего на них нет? переспросил Горохов. И в этот момент прямо у окошка кареты появилась изуродованная разложившаяся физиономия мертвеца. Горохов оцепенел, а туже сом больше не мог двигаться. Их окружили не люди. Вокруг кареты в лесной глуши собрался целый отряд еле двигающихся мертвых тел. Затем дверь кареты открылась, и перед Гороховым появился мужчина, живой. Правда, лицо его скрывалось под плотной кожаной маской, а макушку прикрывала шляпа с полями creator, аппарат коротко сказал незнакомец быстро К -к -к -к какой аппарат затрясив горохов то что вы отобрали у мечникова повторил мужчина советую двигаться быстрее иначе мои слуги сожрут всех кто находится в этой карете горохова парализовало от ужаса Ассистент взял инициативу, достал из сумки фанэндоскоп и бросил его незнакомцу. «Отлично. А теперь, уважаемый Аркадий Юсупович, у меня к вам короткий разговор». Мужчина в маске схватил Юсупова за приплечье, и то вспыхнуло от фиолетового света. На коже проверяющего появилась магическая печать. «Это проклятие», — пояснил незнакомец, упивая своим превосходством. «Если нарушите клятву, оно заставит вас заживо сгнить, и ни один лекарь помочь не сможет, даже саратовский. Если не поверите, рискните и сами убедитесь в моей правоте». «Какая клятва? Я ничего не давал!» — простонал Горохов. «Пока что не давали. Я хочу, чтобы вы доложили в Саратов, что в Хаперске все хорошо. Никаких нарушений. Тишь, гладь». Грифонова благодать. «Это понятно?» «Угу», — закивал Горохов. «И больше никогда не приближайтесь к Мечникову», — прошипел незнакомец. «Он мой». «Никогда, ни никогда, я вас понял», — продолжал неистово кивать Горохов. Мертвецы собрались около кареты, чтобы показать проверяющим свои безображенные лица. «Ну что, Аркаша?» — спросил незнакомец. «Достаточно я тебя напугал?» И тут свинктер Горохова наконец не выдержали. Наступила гробовая тишина. «Хороший ответ», — кивнул незнакомец и захлопнул карету. «Кучер, можешь валить из Хоперского района на все четыре стороны!» Мужчина опомнился и погнал лошадей, разгоняясь до скорости, с которой не ездил еще никогда в жизни. «Совсем себе измотали», — ухнула Катя, расставляя блюда на столе. «Ты смотри, с них под градом льется. Олег, ну хоть ты скажи им». «Да будет тебе», — махнул рукой дядя. «Молодцы, парни, так и надо. В здоровом теле здоровый дух». «Жаль только, что не все лекари это понимают». «Что вы имеете в виду?» спросил Синицын, упорно набивая рот жареной курятиной. «Да работал я как-то еще в Санкт-Петербурге с одним мужчиной. Как сейчас помню, веса в нем было килограммов под триста. И этот лекарь постоянно пытался убедить пациентов, что им нужно меньше питаться. Да кто ж так его то будет?» «Угу, и это верно», — кивнул я. «Лекарь сам должен быть здоров, чтобы лечить других. Хотя я бы на твоем месте дядь не осуждал своего бывшего коллегу. Вполне возможно, что и он был болен ага, особенно тяжко болел он, когда на рабочем месте съедал целую свинью с яблоком во рту, а затем запивал все это дело водочкой». «И такое в столице бывает», — удивился Синицын. «Да, а чем вы думаете, Илья Андреевич отличается столица от нашего города?» Тот же город, только больше. Люди везде одинаковые. Мы трапезничали, обмениваясь историями о лекарском деле и пациентах. Олег, к моему удивлению, смог рассказать нам много интересного. Мне казалось, что дядя не успел толком поработать нигде, кроме Хоперска. Однако какой никакой, но опыт у него был. Я искренне благодарен вам за ужин, поклонился Синицын. сначала Кате, а потом уже моему дяде. Сколько я вам должен? «Хм, Илюша, ты не в ресторане!» — усмехнулся мой дядя. «Уж прости, что я с тобой на «ты». Все-таки друг у моего племянника, а значит, и наш друг». «Все в порядке», — кивнул он. «Но без оплаты уходить как-то неловко. Не привык я к такому отношению». «Ты и так меня сегодня весь вечер тренировала», — напомнил я. «Расслабься, Илья. Иди домой. Курочку дяди с я уж сам как-нибудь оплачу». Я проводил синицы на докалитке, а тот, прежде чем покинуть нашу территорию, произнес Я удивлен до глубины души, Алексей. Кораблев вечно ставил твоего дядю в пример, каким лекарем быть нельзя. Угу, знаю, кивнул я. У них напряженные отношения. Уж не знаю, чем эти двое друг другу насолили». Не могу знать, каков твой дядя в лекарском деле, но человек он хороший. И Катя просто чудо. Повезло тебе, береги их, Алексей. Непременно, друг. Завтра встретимся, как и договаривались, чтобы обсудить детали нашего дальнейшего сотрудничества. А лучше в воскресенье, — поправил меня Синицын. Я планирую идти в загул на сутки. В Хапирске много красивых дам. Могу тебе кое-кого посоветовать. Или ты по Ане Елины чахнешь. ха ха я пока совсем ни по кому не чахну. — Ну да, у тебя в голове одни изобретения, да будущее лекарского дела. — Ладно, Алексей, бывай. Махнул мне Синицын и пошагал домой. Уже начало темнеть. Я прошел в дом, и тут же меня остановил мой дядя. — Леша, я совсем же забыл. — протараторил он. — Просьба есть, пока еще совсем не стемнело. Поможешь? — Конечно. Какая просьба? — Удивлен, что ты не помнишь. Память сегодня у твоего деда, у отца моего. Он винцу красную любил до одури. Сможешь до лавки добежать, пока она не закрылась? Я тебе деньги верну потом». «Какие еще деньги, дядь, стурил что ли? Сейчас все будет. Красное? Сухое. Через полчаса вернусь», — сообщил я и побежал к центру города. У винной лавки, как назло, собралась огромная очередь. Вроде девятнадцатый век и мир другой, а все как в моем прошлом. Вечер пятницы и всем чат закупаться алкоголем. Я взял бутылку самого дорогого вина и пошагал домой. Однако, как только я оказался на безлюдной улочке, что вела к моему дому, кто-то схватил меня за плечо и приставил острие ножа к спине. «Тихо, не рыпайся», — произнес нечеловеческий голос. «Я не враг». Поначалу я подумал, что за моей спиной какой-то монстр, но уже через мгновение до меня дошло, что незнакомец... Изменил свой тембр с помощью магии. «Не враг, говоришь, а друзья обычно нож к спине не подставляют». «Держи», — коротко сказал он и положил в мою руку. фанэндоскоп, мой! Тот самый, который я так кропотливо создавал в мастерской дяде. Но ведь его забрал Горухов. «Кто ты такой? Кто я, неважно. Куда важнее, что твоим родственникам грозит опасность». Советую поскорее возвращаться домой мечников. Нож от моей спины отстал. Я резко развернулся, но в тенях улицы не было ни единой души. Стоп! Что он только что сказал? Моему родственникам грозит опасность. Проклятие! К дому дяди я бежал со всех ног. Не припомню, чтобы хоть раз в жизни так быстро бегал. Дыхание сперло, легкие горели. Когда я вбежал в гостиную, Катя и дяди в ней не оказалось. Дядя! — крикнул я, но мне никто не ответил. Однако сама гостиная крайне красноречиво показывала, что случилось в доме, пока меня не было. Обеденный стол с остатками курицы валяется на полу, а на полу разлито. Нет, это не вино, вина у дяди не было. Это кровь. Боже, только чья? — Дядя! Катя! — Жж! послышалось из подвала. Жу, жу «Токс?» Не знаю, как я это понял, но голос клеща звучал тревожно. Я бегом спустился в подвал. Еще по дороге вниз услышал крохотно на втором этаже дома, где-то в районе моей комнаты. Неужто то чертова балка, что висела над моей кроватью, наконец рухнула? И стоило мне задаться этим вопросом, по каменной стене слева от меня пробежала трещина. Проклять, Да весь этот дом трещит по швам! Что вообще здесь случилось?» Я бы затормозил, чтобы выяснить, откуда взялся такой шум, если бы не голос Кати, который стал слышаться откуда-то из глубин подвала, из лаборатории. А в подвале уже успел подняться уровень воды, чуть не не по колено. Ток сплыл проворно дергая лапками, ведя меня за собой. Я ворвался в лабораторию и увидел лежащую на холодных камнях Катю. Она была бледна, под глазом синяк, а по щекам струятся слезы. «Катя!» Воскликнул я, подбежав к женщине. «Что здесь произошло? Меня не было всего полчаса!» Лёша, Тяжело дыша прошептала она. «Они снова пришли. Олега забрали». По моему затылку пробежали мурашки. Грудь вскипела от ярости. «Бандиты!» «Да, они его ранили. Я не знаю, выживет ли он. Олег велел мне спрятаться в подвале, а его...» Его куда-то увезли. В красные гривки. Будь проклят, этот Кособоков, кем бы он ни был. Нужно ехать за дядей. Любым способом добраться до села и забрать его оттуда. Жж! тревожно верещал Токс, положив лапки на живот Кати. Катя стиснула зубы и вскрикнула, а затем подняла на меня взгляд и тихо произнесла. «Леша, у меня десять минут назад. Вот и отошли». «Нужно нести ее в облаторию, срочно! Оставлю ее там, а сам пойду за дядей, иначе...» Земля под ногами завибрировала. На этот раз трещал не только второй этаж этого проклятого дома. Трещала даже земля под нами. «Нужно выводить отсюда Катю, как можно скорее!» «Токс, прыгай мне на спину!» — крикнул я, а сам поднял на руки женщину. И в этот миг дом Олега Мичникова обрушился.